«Глава вторая». «Ну и где ты опять шлялась?» Недовольно спросила Варвара, высовывая любопытный нос из-под пухового одеяла. «Хм, а есть варианты?» Перебирая склянки подруги с зельями, поинтересовалась я. я лучше б ты по мужикам ходила, чем по кладбищам!» Вздохнула ведьма, а затем махнула рукой в сторону балкона. Новая порция бодрящего в котелке. «Варюшка, ты чудо!» Засияла я и поспешила заживительным нектаром. «Да уж кто бы сомневался!» Пробурчала она, снова зарываясь в одеяло. Поспать подруга любила и очень, особенно если сон был не под привычный в студенческом общежитии гул, а в тишине, на мягкой постельке и в тепле. Это рыжее сокровище мерзло даже летом, постоянно кутаясь то в пуховые шали, то в вязаные кофты. Причина такой мерзлявости крылась в далёком детстве, когда Варвара упала в бабкин котёл с Варевом. Тогда всё обошлось испугом и купанием в составе с неопределёнными свойствами. А почему неопределёнными? Да потому что никто не может предсказать, как повлияют на организм недоведённые до готовности полусырые компоненты. Только с годами стали проявляться последствия – Впрочем, не очень серьезный и вполне поправимый, так что подруга не горевала. Познакомились мы с ней в день экзаменов на почве общей любви к рыжему. Только если у меня цвет волос был натуральным, то подруга использовала краски, стараясь придать своей внешности максимально ведьмовской вид. «Меня этот пунктик веселил!» Но, помня собственные потуги добавить себе возраста, я благоразумно помалкивала, тем более, что Варваре Рыжий действительно очень шёл. Ведьмой она тоже являлась отменной, уже в середине первого курса наработав клиентуру, которая позволила перебраться в съёмный домик, а затем перетащить и меня. Располагался он в квартале Цветочниц, всего в пятнадцати минутах ходьбы от университета. Маленький, опрятный, но при этом светлый и уютный. Не влюбиться в это чудо оказалось выше моих сил, поэтому, когда подруга намекнула, что ищет соседку, я согласилась сразу же. Так мы и жили вместе уже больше года, наслаждаясь тишиной цветущего района и потрясающими ароматами соседских садов. «Варвара, вставать пора!» Потрепала я Соню за одеяло, в котором она спряталась с головой. «Изыди! Мне сегодня ко второй паре!» Глухо пробурчала подруга. «Счастливая!» Завистливо протянула я и принялась собираться сама. Университетская форма мирников представляла собой комплект из темно-зеленого кафтана, под который надевали либо майки, либо рубашки, кому что больше нравилось, и бежевого низа из брюк, либо юбки, опять же по настроению. В зависимости от сезона менялась плотность ткани но цвета всегда оставались одинаковыми. Спокойными, даже сдержанными, что должно было характеризовать и самих студентов факультета. Одевшись, я заботливо завела для подруги будильник, чтобы она не проспала и вторую пару, и только после этого поспешила на учебу. Утро стояло ясное и свежее, обещая теплый солнечный день. Соседки уже порхали в своих палисадниках, ухаживая за цветами. Кто-то обрабатывал их специальными составами, кто-то полол или подсыпал подкормку. Когда за розовым забором включился автополив, я подпрыгнула от неожиданности. Бессонная ночь давала о себе знать. Здоровая и со знакомыми, я продолжила весело шагать на учебу, чувствуя непривычный прилив гордости. ах как иначе, если я смогла победить лича? Пусть с чужой помощью, но все же большую часть работы я проделала сама, получив за это весьма солидный куш. Наверняка мама и папа будут гордиться мною, когда все узнают. На этой мысли мой оптимизм немного поутих. Гордиться-то они, безусловно, будут, только потом посыплются вопросы, при каких условиях я оказалась один на один с нежитью и куда смотрели преподаватели. Начнутся проверки, и тогда наружу выплывет мой позорный обман. От такой радости я не мечтала, а значит, хватит и того, что меня похвалил Паныч». С этими размышлениями я дошла до любимого университета и замерла в воротах, ожидая, пока охранная система проверит ауру. Как только в невидимом куполе, отделяющем учебное заведение от города, образовался зазор, я зашла внутрь и поспешила в аудиторию. «Добренького!» — поприветствовала уже собравшихся одногруппников. «О, теневая!» — воодушевлённо произнёс орк Родий и протянул ко мне свою лапищу. «Дай лекцию, а!» И так каждый раз. Нет, у Родия Крона имелась своя тетрадка, куда он тщательно записывал все слова преподавателя, но почерк был совершенно отвратительный. Разобрать его не мог даже сам орк, поэтому упорно учился по чужим конспектам, иногда умудряясь зазубрить лекцию перед самой парой. Что же касается сдачи экзаменов, то они у Крона были только устные, чем вызывали его горестные вздохи. Протянув орку вожделенный предмет, я устроилась на своем месте рядом со второй лучшей подругой и положила голову ей на плечо. — Опять? — шепотом спросила Айлина, не отрываясь от повторения материала. — Угу, — промычала я, прикрывая глаза. — И на кого охотилась в этот раз? — «А, как обычно, на всякую пакость», — отмахнулась я, не желая вдаваться в детали. Просто зная характер Айлины, которая на одну половину была человеком, а на вторую — друидом, предпочитала замалчивать некоторые подробности. Какой бы замечательной подруга ни была, но к некоторым вещам относилась слишком серьезно. И если видела где-то отступление от правил, могла вынести всем мозг. так что во избежание порции нотации я предпочла умолчать о ночных приключениях. А подробнее не сдавалась Айлина, словно чувствуя мои недомолвки. От ответа меня спасла влетевшая в кабинет преподавательница по зельеварению. Она замерла у своего рабочего стола и окинула собравшихся радушным взглядом. На вид магистру акации было не больше 30, что подчеркивалось всегда распущенными волосами пшеничного цвета, а полные розовые губы только закрепляли эффект. Однако на самом деле поговаривали, что возраст преподавательницы давно перевалил за сотню лет, а свою внешность она поддерживала благодаря запрещенным зельям, которые готовила в подвале университета. «Верить или не верить сплетням – дело сугубо индивидуальное, но я иной раз сильно в них сомневалась, в основном из-за поведения препода». «Здравствуйте, ребятки!» – широко улыбнулась магистр Акация. «Но что? Готовы к поглощению последних на этот год знаний?» «Почему последних?» – удивилась Айлина, которая, ко всему прочему, была еще и старостой. Учебный год подходит к концу. Загружать вас новым материалом не вижу смысла, а вот повторить старый будет очень кстати. Но для начала запишем последнее зелье из темы «Оборотные». Итак, для его приготовления нам понадобится корень лопуха, сухая головка одуванчика, вытяжка из сорной травы и капелька экстракта амброзии. Преподавательница прошла к установленному на краю кафедры котелку и опустила в него озвученные ингредиенты, после чего с радостной улыбкой спросила. «Кто мне скажет, что мы получим на данном этапе приготовления?» «Лысину», — буркнула я, но в молчавшей аудитории прозвучало довольно громко. «Почему?» — удивилась магистр Акация. Огонь в горелке слишком большой. При такой температуре пары данного зелья приобретают ядовитые свойства, вследствие чего может произойти химический ожог, результатом которого является лысина. «Ребята, берите пример с теневой. Очень внимательная и умная девочка!» С улыбкой возвестила магистр и убавила огонь. «А я в очередной раз усомнилась в сплетнях, касаемо ее возраста». Но не может взрослый человек быть настолько легкомысленным, тем более, если это зельевар со стажем. «Продолжим лекцию. Теперь добавляем...» Стук в дверь прервал преподавательницу на полуслове. «Войдите. Магистер Акация, студентку теневую срочно вызывают в ректорат», оповестил всех присутствующих какой-то старшекурсник. «Я ничего не делала!» На всякий случай уточнила я, поднимаясь с места под прицелом любопытных глаз. «А зачем же тогда вызывают?» Подозрительно уточнила Айлина, обращаясь то ли ко мне, то ли к старшекурснику. «Вот сейчас и узнаю», — отозвалась я и поспешила на выход. Пока шла в главное здание, судорожно обдумывала, что и когда успела натворить. «Были у меня на первом курсе приключения, за которые хорошенько влетела от ректора», но тогда в них участвовала вся группа. Молодые были, глупые. За весь второй курс в ректорате я была всего два раза, после не самой удачной охоты на призраков. Но и тогда дело обошлось небольшим штрафом и выговором. Что же случилось на этот раз, я даже не догадывалась, от чего было немного не по себе. Неужели слухи о вчерашних приключениях дошли до ректора? Или, не дай боги, родители узнали о моем обмане... или что-то из старых прегрешений, о которых я уже успела забыть. В итоге до места я добралась не в самом хорошем расположении духа, ожидая от магистра Такара любой гадости. Сам по себе лорд был очень приятным мужчиной, заслуженным имперским гончим, ушедшим в отставку в связи с почтенным возрастом. Но когда дело касалось его любимого детища, вылезал скверный характер, присущий всем гончим, такие моменты магистр был весьма изобретателен в наказаниях, самым гуманным из которых оказывалось отчисление. Подойдя к нужному кабинету, я отсидела небольшую очередь из провинившихся и, получив от секретаря разрешение, прошла внутрь. Лорд такара вопреки обыкновению, сидел не за рабочим столом, а у большого окна с видом на университетский парк. Сжимая в руках небольшую кружку, он задумчиво водил по ее ободку пальцем, то ли задумавшись, то ли заговаривая напиток. «Магистр, — пару минут спустя позвала я, привлекая к себе внимание. — А, госпожа Теневая! — приветливо улыбнулся бывший гончий и кивнул на ближайший стул. — Присаживайтесь. — Спасибо. — Вижу, вы нервничаете. Поверьте, не стоит». Это полугодие вы вели себя прилежно и получили много положительных отзывов от преподавателей. «Благодарю за похвалу, но хотелось бы все-таки узнать, зачем вы меня позвали?» «А у меня для вас есть предложение. Дело в том, что в настоящий момент у нас нет ни одного мирника, которого мы могли бы послать в соседнее королевство, а нам это крайне необходимо». Мы долго решали, кого из студентов можно выдвинуть на посла мира, и в итоге остановились на вашей кандидатуре. Поздравляю. «Магистр, вы шутите? Неужели среди шести курсов мирников не нашлось никого более подходящего? Или таким нехитрым способом вы решили от меня избавиться? Но что за глупости теневая? Просто из всего потока вы подходите больше всего». «Лорд Токарат, простите мою дерзость, но я вам не верю. Староста нашей группы гораздо больше подходит на роль посла, не говоря уже о ребятах со старших курсов и нашим преподавателем. Так почему из такого количества вариантов вы выбрали именно меня?» «Ну что же, буду с вами честен. Не последнюю роль в этом сыграло ваше увлечение существами. В предстоящем приключении оно будет очень полезно». «Приключений, значит. Ну, условное обозначение будущей миссии. От вас требуется только консультация». «Просто проконсультировать мог, опять же, и магистр? В чем истинная причина?» «О, вы проницательна, теневая. Это качество вам пригодится». Вздохнул бывший гончий, а затем нахмурился. Дело в том, что вам предстоит отправиться в Запределье. От этой информации я невольно поддалась вперёд, не веряще глядя на ректора. Золотое королевство — это не просто закрытая территория, о которой мало что известно, но и родина первородных, самых древних жителей нашего мира. Запределье мы проходили еще на первом курсе, когда разбирали географию мира и населяющие его народы. Информация о Золотом Королевстве уместилась на одной странице и содержала лишь сухие данные о расположении и иерархии и имени короля. За всю историю нашего мира в Запределье было допущено всего несколько созданий, ни один из которых так и не вернулся. И этот факт пугал больше всего, вызывая закономерный протест. «Теперь понимаете, почему мне важно, чтобы в Золотое Королевство отправился не просто мирник, а хорошо подготовленный человек со знаниями в определенной сфере, плюс не последнюю роль в решении сыграло ваше происхождение?» а «Не совсем понимаю, о чем вы говорите». «Я вашей родословной леди». «Теневая девичья фамилия вашей бабушки до того, как она вышла замуж за лорда Грозового». «Понимаю, почему вы не оставили свою настоящую фамилию и предпочли учиться инкогнито. Неприятно, когда приходится держать планку на уровне славных предков. Тем более, когда по глупой случайности вместо положенного факультета попадаешь на другой». «Это была не случайность, а моя ошибка, которую я признаю». но пока так и не поняла, где связь между всеми моими... М, достоинствами. Первородные те еще снобы и не терпят невежества, поэтому для этого задания были отобраны люди с отличной родословной. Проблема возникла только со специалистом по магическим тварям, но благодаря одному нашему общему знакомому мы смогли решить и ее. «Паныч продал». Он самый, но можете собой гордиться. Вы обошлись императору в целое состояние. Императору? Да, леди. Эта миссия организована великим и имеет большое значение для всей империи. Вы отправитесь в Запределье в качестве званых гостей, которых пригласили сами первородные. Но для чего? Об этом я, к сожалению, не знаю. Более подробно вам расскажет глава группы, А я хочу добавить немного от себя. По окончании миссии вас будет ждать место на факультете боевой магии, где вы и должны были учиться, а также весьма щедрое вознаграждение от императора». «Но как? Я ведь провалила экзамен!» «О, успешно выполненное задание компенсирует это маленькое недоразумение». «А если мы провалимся?» Вместо ответа ректор развел руками, что и следовало ожидать. «Откуда ему знать, что будет с нами после прогулки в Запределье и встречи с первородными?» «Так что мне передать императору? Вы согласны?» «Лорд Таккар, мы с вами оба прекрасно понимаем, что в данном случае у меня нет выбора». «К сожалению, так и есть». Вздохнул бывший гончий, сейчас меньше всего напоминая грозного охотника за имперскими преступниками. «Но когда мы отправляемся?» «Через три дня за вами прибудут из дворца и проводят на место сбора. Я освобождаю вас от занятий и экзаменов теневая. Считайте, что все сдали». «Вы совсем не верите в мое возвращение?» Обреченно выдохнула я. «Вот еще что». Проигнорировав вопрос, произнес ректор и протянул мне небольшую карточку с королевской печатью. «Купите все, что полагается настоящей леди. Никто не должен знать, что вы не только мирник и специалист по существам, но еще и охотник. Поверьте, это в ваших же интересах». «Поняла. Спасибо. Я могу идти?» «Идите, теневая, и пусть боги хранят вас». Кивнув в ответ, я покинула кабинет ректора, пряча за напускным спокойствием целую бурю эмоций, самый яркий из которых был страх. О том, что из земель запределья не возвращаются, я знала не понаслышке. Один из близких друзей отца более десяти лет назад отправился туда, сопровождая такую же миссию, на которую в то время возлагались большие надежды, и из дюжины не вернулся никто. Аристократия пыталась надавить на императора, чтобы он начал военные действия против жителей золотых земель, но все доводы разбивались о страх перед древнейшими представителями нашего мира и их силой. Теперь же мне предстояло отправиться туда, откуда не было пути обратно. Могла ли я отказаться? Еще как могла. Сбежать, сломать ногу или сообщить обо всем родителям, но... Любопытство победило... втягивая меня в очередную авантюру.